Множество людей верит своим гороскопам, но в них можно найти все, что угодно, в том числе наряду со всякими бреднями и талику истины. Даже в видениях безумцев и в бреду пьяных отыщется такое, что при желании можно истолковать, как относящиеся к будущему. Человек, весь день мечущий копье, хоть раз да попадет в цель». Никто не считает ложных прогнозов, но сбывшиеся предсказания именно по причине своей редкости впечатляют чрезвычайно и кажутся чем-то невероятным. Как-то Диагору-атеисту показали в храме приношение спасшихся при кораблекрушении и спросили «Вот ты считаешь...»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 а они сами погибли в море. Я видел не раз. Во времена общественных бедствий люди, подвергшиеся ударам судьбы, ищут в небесных знамениях предсказание постигших их несчастий. Они проявляют в этом исключительную изощренность. Но я считаю, что для острых и праздных умов это не более чем забава. Они могут истолковать что угодно и как угодно, и способны в любых писаниях отыскать, что пожелают. Главное условие успеха таких прорицателей — темный, фантастический и запутанный язык пророчеств. Их авторы специально темнят, чтобы потомки вычитывали из них все, что захотят. Многие воинственные народы обращались в бегство с поля боя, оборачивая его себе на пользу. Враг подвергался даже большей опасности, когда они поворачивались к нему спиной. Турки не забыли этого и сегодня. Нигде не сказано, что человек решительный и стойкий — не должен предохраняться от бедствий и несчастий, что ему нельзя опасаться, как бы они ни застали его врасплох. Наоборот, все честные способы предохранения себя от беды не просто позволительны, но похвальны, а стойкость должна состоять лишь в том, чтобы терпеливо сносить те неприятности, которых нет возможности избежать» потому что нет такой вертки или оружейного приема, которые посчитались бы предосудительными, если они служат для защиты или отражения наносимого нам удара. Обычных людей страсти поражают, проникая в саму сердцевину их сознания, отравляя и заражая его. После этого человек уже не хозяин сам себе. Он действует под диктовку обуявшей его страсти. Мудрец же, хотя и не защищен от страстей, но умеет их подавлять. Право лучше однажды поступиться вежливостью, чем из-за боязни обидеть человека, бесконечно терпеть от него обиды. Не стерпев придворных условностей, бегите домой, но не вздумайте прихватить их с собой. Чрезмерная вежливость и учтивость могут быть совершенно несносными, хотя, конечно, уметь себя вести выгодно и полезно в общении. Обходительность манер, как красота — Она открывает нам двери в самое лучшее общество. А где, как ни среди людей любезных, стоит и других посмотреть, и себя показать? Древнегреческая мудрость гласит, «Людей смущают не вещи, но их собственные представления о вещах». О, если бы это удалось подтвердить!» Какое это было бы облегчение! Ведь если наше мучение лишь плод наших представлений, то мы можем игнорировать их, а то и обернуть себе на пользу. Если мы сами в своем воображении напускаем на себя страдания и зло, то сами же можем обернуть их на благо и добро». Монтень цитирует высказывание Пиктета, выдающегося последователя греческих стойков, жившего, однако, в Риме. Настоящего имени его мы не знаем. Эпиктет — прозвище, означающее «купленный», «приобретенный». Сын рабыни, он был рабом императорского вольноотпущенника Эпофродита, который жестоко с ним обращался, но, в конце концов, отпустил на волю. Подобно Сократу, Эпиктет не вел записей, но проповедовал в общественных местах. Все, что от него осталось, — это записи, сделанные его учеником, высокопоставленным римским деятелем Флавием Марианом. Родился Эпиктет в Афригии, на территории нынешней Турции, около 50-го года нашей эры Но славу стяжал и оставил свой след в философии в Риме, где прожил, вероятно, большую часть сознательной жизни. Сначала как раб, затем свободный ученик философа Музонии Руфа, потом и сам проповедующий философ до самого изгнания в 94 году нашей эры императором Домицианом. После, по-видимому, не слишком продолжительного пребывания в ссылке в Греции, где он открыл свою школу, Эпиктет при Трояне, который правил в 98-117 годах, вернулся в Рим и стал местной философской знаменитостью. Умер около 140 -го года нашей эры. «Будучи людьми свободными, мы, подобно безумцам, Сами отдаем себя в добровольное рабство страданиям. Болезни, нищета и позор отравляют наше самочувствие. Мы забываем, что сами вырастили эти сорняки из хилых ростков. Страстная убежденность в чем бы то ни было способна заставить любого человека отстаивать ее, даже рискуя жизнью. Впечатляет перекличка этой Максимы Монтене со сделанным почти через 400 лет наблюдением одного из проницательнейших английских умов XX века автора великого романа «1984» Джорджа Орвелла. Вот что он писал в 1940 году в «Мысли в пути». Человек — не особь. Он лишь клеточка вечносущего организма. И смутно он это осознает. Иначе не объяснить, от чего человек готов погибнуть в бою. Нелепо утверждать, что он так поступает исключительно по принуждению. Если бы принуждать приходилось целой армии, невозможно и сделалась бы любая война. Люди погибают, сражаясь за абстракции, именуемых «честью», «долгом», «патриотизмом» и так далее. Разумеется, не в охотку, но, во всяком случае, по собственному выбору. «Если по поводу других предметов мы можем рассуждать, как нам заблагорассудится, то боль говорит сама за себя». В этом случае приговор выносят наши чувства. Если чувства не верны, то и разум ложен. Вряд ли нам удастся убедить нашу кожу, что удары кнута только щекочут ее. Соотношение ощущений и их толкования, объяснения, оценки занимает Монтени постоянно. Самоанализ, попытка понять себя – То есть то, чему, собственно, и посвящены его опыты, невозможен без критериев истинности его рассуждений. А опираться рассуждения могут только на опыт. Прежде всего, опыт тех испытаний, которым подвергались его тело и душа. В сущности, стихийный материализм монтеня проявляется даже в его рассуждениях о Боге, душе и религии. Но особенно откровенен он, когда описывает физические, и психические явления. «Все живое страдает от боли. Даже деревья, когда их рубят, стонут и молят о пощаде». Удивительное замечание. Монтень, едва ли не первым из известных нам европейцев нового времени, был наделен эмпатией. Он чувствовал боль даже растений, и это во времена, когда любимым развлечением французов – было мучить и убивать всех, кто подворачивался им под руку. Это даже не гуманизм. Гуманистов в Европе хватало. Это пантеизм самого благородного образца. Монтень был пантеистом до пантеизма. Но поскольку это учение признавая фундаментальные единства всего живого и необходимость почтительного отношения к природе, таким образом отвергает не только антропоцентризм вообще, но и личностного антропоморфного бога-творца, то Монтэня можно причислить, если не к агностикам, то, по крайней мере, к иретикам. Ему повезло, что во Франции не было такой секты, которая доросла бы до его мировоззрения точнее, мирочувствование. Таким образом, он мог не особенно опасаться нападок со стороны церкви за свой неподобающий образ мыслей. Впрочем, его опыты в индекс запрещенных книг церковь все же внесла. «Мы боимся смерти прежде всего потому, что страшимся предшествующей ей боли. не имеет отношения к смерти ни то, что было до нее, ни то, что будет после. Монтень, где только может, не сводит смерть ни к небытию с его бесконечной продолжительностью, а всего лишь к факту, моменту исчезновения, настаивая на его незначительности. Смысл, содержание, важность, ценность имеет только жизнь – причем не ее длительность, а ее достоинство. Вот одно из ключевых понятий его мировоззрения. «Поговорим о боли. Я страстно ненавижу и всячески избегаю ее. Но уж если боль настигает нас, нужно не просто уметь терпеть. Главное — не отдаваться ей душой. Важность этого подтверждается тем, Как высоко ценим мы добродетель, доблесть, силу и величие духа, а также решительность. Само существование страдания позволяет им проявить себя во всей красе. Добродетель алчит опасности и думает лишь о цели, а не о трудностях, которые придется перенести, тем более, что и они – составит часть ее славы. Легче сказать, чем сделать. Понимание должного еще не залог следования долгу. Это знали уже древние. Тот же самый Сенека, которого цитирует Монтейн, не был хорошим примером. Милтон сказал о нем, «Сенека, бывший философом в своих книгах, это прибавление «в своих книгах» дезавуирует, конечно, не философию, но философа. Стойки не зря настаивали на том, что философия учит не речам, а поступкам. Но Сенека оказался неважным стойком. Трудно сказать, нет ли в самом том факте, что Монтейн цитирует Сенеку, некоторой иронии. Во всяком случае, к добродетели, ее сути, ее проявлениям и ее ценностям Монтень относился вполне серьезно. Как чувство есть критерии рассуждения, так точно испытание, боль есть критерий добродетели. Разве слова мудрецов, что более почетно, более трудное свершение, похоже на совет уклоняться от боли. В самые мрачные минуты Утешают людей не спутники беззаботности, веселье, шутки и смех, но твердость и стойкость. Наши пращуры придерживались убеждения более почетные победы, одержанные в открытом, полном опасности и сражении, а не те, достичь которых удалось хитростью и коварством. Тем добродетель драгоценнее, чем дороже обходится. К этой мысли Монтень возвращается неоднократно, всякий раз немного изменяя угол зрения. Так в главе об отвлечении он приводит цитату. Трудности, доставляющие известности славу, переносятся с легкостью. Примечательно, как Монтень при этом видоизменяет текст оригинала. «Любые труды не в тягость, если цель их благородная известность». Вообще, свобода обращения Монтень с первоисточниками сама по себе и любопытна, и поучительна. Верной средневековой традиции опираться на авторитеты он, однако, разрушает другую традицию, слепого им поклонения. Известно, во времена жесткого диктата цензуры, религиозной, политической и тому подобное, от себя тина не поощрялась, более того, преследовалось. Монтени это, однако, нисколько не останавливало. Свою мысль, тем более свое убеждение, он готов донести до читателя любыми способами, невзирая ни на какие ограничения. Обратим внимание на еще один нюанс подчеркнув, что у Мантеня едва ли не всякое высказывание полно дополнительных смысловых обертонов. Рассуждая здесь о стоицизме, добродетели и мужестве, он заранее готовит нас к еще одной своей идее, о которой подробнее высказывается далее. Ценность любой вещи не только и даже не столько в ее пользе, красоте или достоинствах. Ценность определяется ценой, которую за нее пришлось заплатить, трудами, которые пришлось положить на ее приобретение.